Глава двадцать вторая. «Ты меня подставил», — заявляю я, переступая порог кабинета Стерта. «Я уже не могу себя сдерживать. Я предупреждала, чтобы ты не лез в мою жизнь. Как ты посмел это сделать, да еще в прямом эфире?» «Успокойся, Фар. Запомни, это лучшее, что с тобой случилось за всю карьеру. На нашем сайте уже тысячи комментариев». «Люди горячо обсуждают Анну Фар и ее милосердное прощение». «Это милосердное прощение или подлая фальсификация? Что же скажет Майкл? А что будет с Джеймсом Питерсоном, когда до него дойдут слухи? От этих мыслей мне становится дурно. Ни одному из них это совсем не понравится. Мы даем тебе неделю отпуска». Поезжай к своей матери, помирись с ней, отдай камень. Все расходы мы оплатим. Бен поедет с тобой. Ни за что. Если я решу встретиться с мамой, то сделаю это одна, без сопровождения. И никаких камер и фотографов. Это моя личная жизнь, Стюарт, а не реалити-шоу. Ты меня понял? Стюарт вскидывает брови. Так ты готова поехать? Я задумываюсь о маме. Пожалуй, время пришло. Это мой долг перед ней и Бобом. Да, меня злит, что Стерт пытается мной манипулировать, но теперь у меня есть причина вернуться в Харборков. Майкл тоже не будет возражать. Ситуация уже вышла из-под контроля. Анна Фар готова простить. Однако я обязана думать о репутации Майкла и моей собственной, а также о самолюбии мамы. Поэтому подробности никто и никогда не узнает. Лишь мне одной будет известно об этой поездке. Да. Я поеду, вздыхаю я. Стюарт довольно улыбается. Прекрасно. Когда ты вернешься, мы пригласим твою мать на шоу, и вы вдвоем нет. Произошедшая с ничему тебя не научила? Если так хочешь, мы сделаем программу об отношениях матерей и дочерей. Я даже могу сказать несколько слов о себе, но моя мать не появится в этой студии, чтобы весь город смотрел на нее и осуждал. Это решено, Стюарт. Что ж, ты по-своему права. Я резко разворачиваюсь и ухожу. Интересно, кого я сейчас защищала, маму или себя? В коридоре я сталкиваюсь с Джейд. Она спешит на ланч. «Теперь ты понимаешь, что я права?» — спрашивает она и печально качает головой. Я предупреждала, что Клаудия — коварная стерва. Она с самого первого дня делала все, чтобы выпереть тебя с работы. Во всем виноват Стюарт, а не Клаудия. Я задумываюсь, прежде чем открыть Жейт свой секрет. Пообещай мне, что никому не скажешь. Я склоняюсь к ее уху. Жениха Клаудии купили в Майами. «Зачем ей мое место?» Джейд смотрит на меня с сомнением. «Брайан Джордан будет играть за дельфинов?» Она хмурится. «Ну ладно. Значит, она просто стерва. Не коварная. Работа в средствах массовой информации не обходится без риска». Я открываю дверь в свою гримерку и налетаю на Клаудию. «Ой, извини, я хотела оставить тебе записку». Она заглядывает мне в глаза и берет за руку. «Ты в порядке, дорогая?» «Нет, и ты это видишь». Стюарт меня подставил. Она гладит меня по плечу. «Все образуется. Тебе ведь действительно нужно поговорить с мамой, Анна. Ты и сама это понимаешь». «Во мне закипает злость. Откуда ей знать, что мне нужно?» Я смотрю прямо в ее голубые глаза под идеально изогнутыми бровями и невольно опять обращаю внимание на шрам, искусно замаскированный гримом. От его вида я внезапно смягчаюсь. Я хотела это сделать по собственной инициативе, а не потому, что меня подталкивает начальство. «Когда уезжаешь, — интересуется Клаудия?» «Пока не решила. Через неделю или две». Сначала мне надо все обдумать. Послушай, а как ты? Не ожидала, что Фиона проболтается? Хорошо еще, что ты смогла взять себя в руки. Не представляю, что будет, если Лейси увидит шоу и поймет, что все открылось. Клаудия смотрит на меня с удивлением и насмешкой, будто мои слова ее забавляют. Анна, дорогая, ты шутишь? Надеюсь, ты всерьез не веришь в то, что Лейси существует? Она подмигивает мне и удаляется. Я смотрю ей вслед с открытым ртом. «Что?» «Проклятие!» Шатаясь, добираюсь до рабочего стола и падаю в кресло. «Господи!» Она придумала эту сказку, зная, что я в ответ расскажу ей о том, что у меня на сердце. Но откуда она узнала, что я храню тайну? Я хлопаю глазами, глядя на экран. «Конечно, ноутбук!» «Точно! Он был открыт, когда она утром приходила с образцами средств от комаров. Она ослепила меня и смогла в нем покопаться. Господи, как я могла быть такой беспечной?» На столе я замечаю записку и беру ее в руки. «Анна, спешу сообщить тебе, что буду рада замещать тебя, пока ты в Мичигане. Не беспокойся, дорогая, твое шоу в надежных руках». Обнимаю тебя, Клаудия. Уродливые недостатки некоторых людей не скроет даже профессиональный грим. Я опускаю листок в шредер и смотрю, как он превращается в конфетти.